Глава 26 Первым делом, вернувшись из того чертова дома, Карпуша налил себе бокал виски. Этот виски хранился у него уже больше десяти лет. Карпуша купил его за большие деньги и засунул в самый дальний угол бара. Не потому, что боялся соблазна. Что бы ни говорила маман, выдержку он имел железную. Он хранил эту бутылку как символ своего будущего неминуемого успеха. В свою счастливую звезду Карпуша верил едва ли не с пеленок. Никто не верил, даже Маман, а он верил. Знал, что наступит час, когда о нем, Карпе Черном, будут говорить конкуренты с завистливым почтением, поклонники с восторгом, а юные прелестницы с трепетом и придыханием. До недавних пор в его жизни были лишь конкуренты. Фан-клуб его ограничивался только Маман и ее престарелыми подружками а юные прелестницы даже не смотрели в его сторону. Впрочем, не так уж ему были нужны эти прелестницы. Завоевать, покорить и доказать собственную состоятельность он хотел одной единственной женщине, Милке, Людмиле Васильевне, как ее нынче величали. Они были одноклассниками, даже сидели полгода за одной партой. И это были самые прекрасные полгода в Карпушиной жизни. Кажется, именно тогда он решил что непременно станет знаменитым и покажет им всем. Милке покажет, что она потеряла, как сильно в нем ошибалась. А она ведь ошибалась, потому что всякий раз, когда смотрела в его сторону, во взгляде ее не было ни капли обожания и восторга. Она не говорила ему гадостей и, помнится, ничего плохого не делала. Но во взгляде ее корпуши чудилась жалость и еще какое-то тщательно скрываемое непонятное чувство. Брезгливость, недоумение... Карпуша запомнил этот взгляд и еще тогда, много лет назад, поклялся себе, что Милка горько пожалеет о том своем презрительном равнодушии. Сколько раз он представлял, как все случится, как они поменяются местами, как он будет стоять на пьедестале, а она, покоренная и покорная, будет лежать у его ног. «Да, именно покоренная и покорная». Уже тогда Карпуша учился жонглировать словами, подбирал аллегории, эпитеты и прочие стилистические изыски. Уже тогда Карпуша знал, что станет журналистом. И он стал. Вот только карьера его была чахлой и скучной, как и вся его жизнь. Его работа на местном радио не приносила ни денег, ни славы, ни морального удовлетворения. Его по-прежнему не узнавали на улицах. Его не узнавали даже по голосу, Хотя голос его слышали все, кто хоть раз включал радио после 10 вечера. Как они могли его не узнавать, как смели, все изменилось несколько дней назад. То сообщение пришло на рабочий почтовый ящик, и Карпуша, месяцами не разгребавший рабочую корреспонденцию, прочел его лишь чудом. Собственно, с того самого момента в его жизни и появились настоящие чудеса странные, страшные, невероятные чудеса. Наверное, впервые в жизни в руки Карпуши попало по-настоящему интересное дело, связанное с загадочным исчезновением туристов. А до этого были первые ласточки. Карпуша просто тогда не понял, что это оно. Сначала авария на старой дороге, в которой чуть не погибла какая-то никому неизвестная и, судя по всему, никому не нужная девица. Потом еще одна авария почти на том же самом месте, но уже с участием целого туристического автобуса. Карпуша прибыл на место почти одновременно со скорами и полицией. В его крохотной коморе, оборудованной под студию, имелся приемник, настроенный на полицейскую волну. Обычно ничего интересного в этих радиоперехватах не было. Бытовуха, мелкий грабеж, в лучшем случае поножовщина по пьяной лавочке. Но даже эти мелочи давали какую-никакую информационную пищу его программе. А сам факт, что у него есть приемник для радиоперехватов, как у какого-нибудь крутого американского журналиста или мегапопулярного блогера, грел душу. Авария с участием автобуса не была мелким происшествием. Поэтому Карпуша сорвался с места сразу, как только перехватил переговоры ГИБДДшников. Ах, какая это была чудесная авария! Сколько искореженного железа, сколько пострадавших, сколько кровищи в конце концов! И раны! Это были такие раны, от которых мутило и на которые хотелось смотреть, не отрываясь. Вот такой парадокс. Тогда на месте той страшной аварии Карпуша впервые пожалел, что у него нет дорогого фотоаппарата. Дорогой ему был не по карману, а телефонные фотки не могли передать и половину той жути, которую он там увидел. Фотовспышка не помогала, снимки получались нечеткими и размытыми. Что уж говорить про видос. С грехом пополам Карпуша сделал коротенькое видео для своего блога, а потом его поперли с места происшествия. Его, Карпа Черного, поперли, словно он был простым смертным. Тогда Карпуша так обиделся, что даже не поехал вслед за скорыми в больничку, о чем впоследствии очень пожалел. В больничке можно было встретить Милку, Людмилу Васильевну. Можно было рисануться перед ней, может быть, даже взять интервью. Но Карпуша обиделся и вместо больнички отправился в свою камору обрабатывать и заливать на YouTube видос. Тот видос, кстати, остался почти незамеченным. Всего два десятка просмотров и один хилый коммент. Наверняка от кого-то из подружек маман. А потом в его жизнь вошло чудо. Он никак не представился, этот его анонимный информатор. Он просто написал, что верит в злой гений Карпуши. Да, так и написал. Злой гений. Пощекотал, так сказать, эго и самолюбие. А потом предложил информацию по делу о пропавших туристах. Карпуша тут же сбросил ему адрес личной почты и принялся ждать. Ждать пришлось недолго. Через пять минут пришло сообщение с прикрепленными фотографиями. О, что это были за фотографии! Каждая из них была на вес золота. Каждая обещала Карпуше славу и деньги. Девицу он узнал по ориентировке выложенный в местный паблик сердобольными волонтерами, с которыми Карпуша поддерживал связь. Не из-за человеколюбия, разумеется, а ради информации. Курочка по зернышку клюет, а его каналу был нужен контент. Это была девица из четверки пропавших в гремучей лощине. И если на фото с ориентировки она улыбалась широкой и беззаботной улыбкой, то на первом из присланных снимков смазливая ее мордашка была искажена выражением чистейшего животного ужаса. Второй снимок вызывал ужас уже у самого Карпуши. На нем девица лежала на земле, голова ее была неестественно повернута в сторону, а на шее виднелась кровавая рана, словно кто-то вырвал из ее горла кусок плоти. Когда Карпуша кликал на третий снимок, руки его заметно дрожали. На этом снимке девица снова улыбалась. Она улыбалась жуткой, какой-то противоестественной, античеловеческой улыбкой — Карпуше потребовалось время, чтобы понять, что такое античеловеческое в этом некогда хорошеньком лице. Челюсть. Странная, по-звериному выдвинутая вперед челюсть с кривыми длинными зубами. Глаза черные и пустые, совершенно неживые глаза. Карпуша отодвинул от себя ноутбук, закурил. Вообще-то он никогда не курил в своей каморе, но сейчас не удержался. Ему нужно было осмыслить увиденное, включить мозг и логику, найти объяснение. Объяснение нашлось к тому моменту, как сигарета была выкурена до самого фильтра. Фотошоп. Фотошоп или маска. Нет, не маска, а какой-то сценический грим. Его разводят. Разводят как какого-то лоха. В тот момент, как Карпуша уже утвердился в своих выводах и почти успокоился, телефон пискнул, сообщая о приходе еще одного письма. «На тот случай, если ты не поверил, и лучше убавь звук». Вот что было написано в этом письме. А дальше было видео. Коротенький ролик, всего на 20 секунд. 20 секунд ужаса, крови и правды. В этом коротеньком ролике та самая девица с довольным урчанием рвала теми самыми челюстями шею то ли косу или переростку, то ли молодому оленю. И это точно была не постановка – И хорошо, что он убавил звук до минимума. Карпуша успел добежать до туалета до того, как его вырвало. Он даже не стал винить себя за этакое малодушие. Он умылся ледяной водой, посмотрел в зеркало на свое бледное отражение и победно улыбнулся. Да, победно улыбаться он тоже умел. Берег это умение для особого случая. Кажется, особый случай уже настал. Благодаря анониму на руках у него есть сенсационный материал. «На руках». Карпуша чертыхнулся и, не вытирая ни лица, ни рук, ломанулся обратно в свою камору, скачал фотки и видео сначала на ноутбук, потом на флешку и на всякий случай забросил в облако. Как только он проделал все эти манипуляции, пришло еще одно сообщение. На сей раз в мессенджере. Номер отправителя был скрыт. Вместо имени стояла лишь литера «К». «Тебе понравилось?» «Очень», — написал Карпуша и тут же спросил. «Кто ты? Откуда у тебя это?» «Неправильный вопрос». «А какой правильный?» «Что я собираюсь со всем этим делать?» «Что ты собираешься с этим делать?» «Я собираюсь делиться этим с тобой». Сердце забилось так быстро, что Карпуша испугался, что с ним может случиться гипертонический криз, как однажды случилось с маман. На лбу выступила испарина, а рубашка пропиталась потом и прилипла к спине. У него появился информатор. Шикарный, загадочный информатор, готовый делиться с ним тем, что взорвет этот проклятый городишко. А может, не только городишка, но и весь интернет. Спасибо. Карпуше хотелось казаться крутым и независимым, но забывать о вежливости не стоило. С него не убудет, а информатору приятно. Что с ней случилось? Это какой-то вирус? Эпидемия? Можно и так сказать. Давай встретимся. Карпуша посмотрел на наручные часы. Часы показывали без четверти три. Темное время для темных дел и темных людей. «Утром», — тут же допечатал он, — «Береженого, как говорится, и Бог бережет». «Нет», — отозвался информатор. «Еще не время. Я дам знать, когда ты мне понадобишься». «Вот так, дам знать, когда ты понадобишься». Спрашивается, кто кого использует. Карпуша сначала обиделся, Но тут же быстренько просчитал и собственную выгоду. Выгода, несомненно, имелась. Плюсы перевешивали минусы. «Хорошо», — напечатал он. «Я могу распоряжаться полученной инфой по своему усмотрению?» «Не сейчас», — отозвался информатор. «Я напишу, когда будет можно». Карпуша потер взмокшую лысину, забарабанил по клавиатуре. «Я могу дать анонс для своих покло». Он стер слово «поклонники» и написал «подписчики». «Не время для тщеславия?» «Да, ты можешь написать, что обладаешь уникальной информацией, но выкладывать фото и видео ты не должен». «Почему?» — тут же спросил Карпуша. «Потому что будет еще информация». «Прекрасно, чудесно, охрененно! У него будет еще информация, но кое-что хотелось бы узнать прямо сейчас». «Девушка с фото жива?» — спросил он и затаил дыхание. «В каком-то смысле». Уклончиво ответил информатор. «А остальные? С ними все в норме?» «Это зависит от того, что считать нормой». «Я видел похожие раны». Карпуша вдруг испугался собственной догадки. Испугался и возрадовался одновременно. «Все-таки он чертов гений. Он умеет задавать правильные вопросы и делать правильные выводы. Это дело как-то связано с аварией на старой дороге». Ждать ответ пришлось так долго, что Карпуша подумал, что чем-то разозлил или обидел своего собеседника, но пришедшее сообщение вернуло ему душевное равновесие. «Я в тебе не ошибся». «Это означает «да»?» — тут же спросил он. «Жди», — появилось на экране одно единственное слово. «Как же Карпуше хотелось выложить все эти фотки в своем блоге!» Сначала фотки, а потом, когда подписчики ошалеют от нетерпения, и видео со своими комментариями. Но какие у него могут быть комментарии? Что вообще он знает о случившемся? Что вообще он знает об этой странной болезни, превратившей красотку в чудовище? Как обычно, на помощь Карпуше пришел интернет. Карпуша умел добывать информацию так же хорошо, как и транслировать ее в массы. Он начал искать. Раны, загадочные болезни, аномальное строение челюсти, странные укусы, бешенства. Он начал именно с бешенства. Прочел несколько научно-популярных и несколько заумно-медицинских статей на эту тему. Полученных знаний хватило, чтобы понять, бешенство тут совершенно ни при чем. Искать причину случившемуся нужно совершенно в другой плоскости. И плоскость это была мистического плана. Поиски плавно и как-то незаметно увели Карпушу от рационального к рациональному. Первым делом он прочел все, что сумел найти, поликонтропии. Историческое, псевдонаучное, медицинское. Он увеличил и приблизил лицо девушки, чтобы получше разглядеть челюсть. Могла ли обычная городская девчонка превратиться в оборотня? Ну, чисто гипотетически. Гипотетически могла. И полученное от информатора видео было наилучшим тому подтверждением. С челюстью явно было что-то не то. Карпуша всматривался в увеличенный снимок, дорезив в глазах, изучал рану на тонкой девичьей шее, изучал строение челюсти и форму зубов. Нет, не зубов, клыков. И вот тогда, в мутный предрассветный час, Карпушу настигло озарение. Он вспомнил про бабкины рассказы. Он вспомнил историю, которая в детстве казалась всего лишь страшной сказкой, а сейчас прямо у него на глазах начала обрастать плотью щерица окровавленными клыками. Не волчьими клыками, как ему думалось, а вурдалачьими. Подобное уже случалось в гремучей лощине много лет назад. Оно было настолько страшным и настолько невероятным, что местные жители предпочли о нем забыть. А тех, кто не забыл, таких как Карпушина прабабка – называли чокнутыми. А прабабка рассказывала странное. Про то, как летом сорок третьего из местной деревеньки исчезали жители. Исчезали, чтобы ночью вернуться неживыми, чтобы вернуться нежитью и сожрать тех, кого когда-то любили. К прабабке, тогда еще молодой девчонке, тоже приходил неживой. Скребся в окошко черными когтями, просил, чтобы впустила. Кто это был, Карпуша забыл. То ли друг, То ли кто-то из родственников, кто-то настолько близкий, что она едва его не впустила. На этом месте прабабка надолго замолкала, жевала сухие губы, терла слезящиеся глаза за скорузлыми старушечьими пальцами, и маленькому Карпуше приходилось ее торопить, спрашивать, что же было дальше. А дальше было страшное. Дальше на сцену выходил старик с охотничьим ружьем. Наверное, он тоже был каким-то Карпушиным родственником» потому что прабабка называла его дедом и смешно по-детски хихикала. Старик шептал молитву. Молитву прабабка знала наизусть, несмотря на то, что была древней и почти выжившей из ума. Этой молитве она научила и невинного ангелочка Карпушеньку. Кажется, он помнил ее до сих пор. Это была молитва мученику Киприану, оберегающая от нечистой силы. Старик читал молитву, когда заряжал ружье, когда гостеприимно распахивал дверь и когда стрелял в голову тому, кто пришел в ночи. На этом месте прабабка переставала хихикать и начинала плакать. Она, плакавшись, продолжала свой страшный рассказ про черную кровь, черные глаза, черные когти, черную дырку в голове. В этом черном, белым и ярким оставались лишь зубы, которые прабабка почему-то называла смешным словом «зарезы». Вот теперь Карпуша начинал понимать, почему. Он смотрел на фотографию и понимал, что такими страшными зубами только резать. Резать и кромсать слабую человеческую плоть, чтобы потом пить сладкую человеческую кровь. Те урдалаки, о которых рассказывала полусумасшедшая бабка, не были похожи на киношных вампиров. Может быть, потому ей никто и не верил. Но они были похожи вот на это. Карпуша то придвигал к себе экран с фото, то в ужасе отодвигал. На рассвете он принял решение. Он раскрутит это дело, найдет объяснение необъяснимому. Или на худой конец станет популяризатором этого необъяснимого. Люди во все времена любили страшные истории. И он расскажет всем эти страшные истории.